На следующее утро он позвонил из клуба знатоков в издательство «Денби и Уинтер» и попросил к телефону мистера Баттерфилда. — Да, — говорит мистер Фарсайт. — Вы меня помните? — О, да, сэр. — Не можете ли вы сегодня зайти в клуб знатоков? — Конечно, сэр. Если вы ничего не имеете против, я зайду в половине первого.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 Но это к делу не относится. — Понимаю, сэр. И вы хотите, чтобы книги, так сказать, с неба свалились? — Вот именно, — сказал Сомс. Насколько мне известно, издатели часто рассылают сомнительные книги людям, которым, по их мнению, такие книги придутся по вкусу. Слушайте дальше.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 Баттерфилд просматривал список. «Я вижу, сэр, что особа, к которой я должен зайти, — женщина». «Да». «Для вас это имеет значение?» «Никакого, сэр. Современные романы предназначаются для женщин». «Хм», — сказал Сомс. «Надеюсь, дела у вас идут хорошо?» «Прекрасно, сэр».